Рядом на стуле лежала отвертка, с помощью которой и была, по всей вероятности, сделана эта надпись. На ее стальном лезвии виднелись какие-то бурые пятна. Она подумала, что это, наверное, от красного дерева. «Морт!» — прошептала она, озираясь. Теперь она действительно испугалась. Она была уже почти уверена, что он покончил с собой, и где-то здесь рядом находится его тело. Где же? Ну, конечно, в кабинете, где же еще? Там он проводил часы, самые важные в его жизни, и там, без сомнения, он решил умереть. Она не хотела идти туда, не хотела быть первой, кто его обнаружит, но ноги понесли ее сами. Проходя, она, не глядя, отшвырнула ногой журнал детектива Феллери Куин, попавшийся ей на дороге. Подойдя к двери кабинета, она медленно ее отворила морт Стоял подле своей старой пишущей машинки рояль. На полу среди осколков стекла валялись дисплей и клавиатура его электронной машинки. Сейчас он чем-то странно напоминал сельского правоведника. Она решила, что, наверное, дело в позе. Он стоял выпрямившись, Заложив руки за спину, но образ создавал еще и шляпа, черная шляпа, надвинутая почти душей. Ей пришло в голову, что он похож на старика с картины «Американская готика», хотя тот изображен там без шляпы. «Морт!» — позвала она слабым и неуверенным голосом. Ничего не отвечая, он смотрел на нее. Глаза его гневно сверкали. «Никогда!» Даже в тот вечер в мотеле она не видела у него таких глаз. На мгновение ей показалось, что это вовсе не морт, а другой человек, похожий на Морда. Но шляпу она узнала. — Ты где нашел это старье? На чердаке? Сердце у нее колотилось так сильно, что в такт с ним вздрагивал голос. — Конечно, он нашел ее на чердаке. — Даже с того места, где она стояла! — Она чувствовала сильный запах нафталина. Он купил ее много лет назад в Пенсильвании, когда они путешествовали по земле Меннонитов. В их доме в Дерри она развела небольшой садик в углу между домом и пристройкой, где был кабинет. Это был ее сад. Но Морт иногда под настроение тоже там копался. Тогда он надевал эту черную шляпу. Он называл ее «шляпой для философских размышлений». Она вспомнила, как однажды, надев эту шляпу, и стоя перед зеркалом, он пошутил, что надо сфотографироваться так для суперобложки. «В ней я выгляжу», — говорил он, — «как настоящий южанин, всю жизнь ходивший по свежей борозде за плугом, в трех с половиной футах от задницы, мула». Потом шляпа куда-то делась. Наверное, они привезли ее сюда, и она много лет пролежала на чердаке, но... «Это моя шляпа!» — сказал он, наконец, каким-то невероятным скрипучим голосом. И больше ничьей никогда не была. «Морт, что с тобой? Что, женщина, вы ошиблись номером? Нет здесь никакого Морта! Морт умер!» Он сверлил ее взглядом, не моргая. «Он тут...» Метался как ошалелый, но в конце концов уже не мог больше врать сам себе, а тем паче мне. Я его пальцем не трогал, мистис Райни, клянусь вам, он сам решил поступить как трус. «Почему ты так говоришь?» — спросил Эми. «Обычно говорю», — ответил он слегка удивившись, — «все вместе сипи так говорят». «Морт, прекрати». «Вы не поняли, что я вам сказал?» — спросил он. «Вы, может быть, глухая? Он умер. Наложил на себя руки...» «Перестань, морд!» — сказала она и заплакала. «Ты меня пугаешь, и мне это не нравится». «Ничего!» — сказал он, вынимая руки из-за спины. В одной из них он держал ножницы. Большие ножницы, всегда лежавшие в ящике письменного стола. Он поднял вверх руку. Ножницы щелкнули.